Глава 14 Сессия, как всегда, нагрянула неожиданно. Вот только что я бегала по академии в поисках литературы к семинару по истории и магии. И вот уже через три дня первый экзамен по этой самой истории. Я совру, если скажу, что не волновалась. Странно, дома в своем мире я любила время сессии. Нисколько не кокетничаю. Правда, любила. Появлялся какой-то драйв, но не от страха, что не отвечу, а от предвкушения, что же мне попадется. Группа вообще любила со мной сдавать. Я могла заговорить преподавателя, не стесняясь сдаваться в глубокие подробности темы. А ребята в это время вовсю списывали, кому надо было. А здесь и сейчас для меня все было впервые. И хотя особых проблем я не ожидала, но тревога не отступала. К сессии я подошла с определенными успехами. По теоретическим вопросам вроде все было понятно. Но не будут же меня спрашивать за третий курс, когда я на первом. А вот практические занятия. Я, конечно, многое уже освоила. Очень помогли занятия с магистром Фоминым. Но плетение заклинаний по-прежнему оставляло желать лучшего. Особенно по скорости и по четкости рисунка. Особенно целительских. В аудиторию я вошла одна из первых. А чего тянуть? Первое, что меня смутило, это выбор билета. Мне надо было выбрать шарик из чаши, и потом передо мной появлялся лист с вопросами. Прямо лотерея. Шарик мне попался под седьмым номером, и я посчитала это хорошей приметой. Семь – счастливое число. Однако господин Дроздов, несмотря на изменившиеся отношение ко мне, думал иначе. Он ласково мне улыбнулся, когда я села к его столу с ответом, и, не спрашивая билет, начал гонять меня по всему материалу. Вначале я не насторожилась. Один-два вопроса не по теме билета. Это обычная практика. Но когда количество вопросов перевалило за десяток, а время моего ответа и сидения возле магистра подошло уже к часу, то я откровенно запаниковала. До меня вдруг дошло, что магистр сознательно меня заваливает. И это было непонятно, так как поводов не было. Предмет я не любила, но готовила его всегда тщательно, а о своей нелюбви не распространялось. Не знаю, чем бы закончилась эта экзекуция, но спас меня господин ректор. Он вошел в аудиторию неожиданно и стремительно и остановился у стола преподавателя с вопросительным выражением лица. — Магистр Дроздов, у студентки Флери проблемы? Я уже два раза вызывал ее к себе, и оба раза мне ответили, что она на экзамене. Преподаватель засуетился, поправил лист ведомости, встал, протер свои очки и, наконец, ответил. — Ну что вы, господин ректор, никаких проблем. Студентка Флери прекрасно подготовилась. И он, наклонившись к столу, вывел, наконец-то, оценку в ведомости. — ху Никогда еще не сдавала экзамен с таким напряжением. Даже не глядя, что там мне поставил магистр, я благодарно взглянула на ректора. «Кира, зайдите ко мне в кабинет сейчас. Я подойду через минуту». Я вышла из аудитории. Группа сочувственно смотрела на меня. А я на них, и им эта экзекуция еще только предстояла. У кабинета ректора никого не было, и я осталась в приемной, дожидаясь его. Но тут дверь кабинета открылась, и я увидел наследника, который приветственно махнул мне рукой, предлагая войти. В кабинете, кроме него, находился еще архимак Ярый. Они, видимо, что-то горячо обсуждали, так как маг еще не отошел от спора. Верхние пуговицы его сюртука были расстегнуты, волосы взлохмачены, а щеки полыхали румянцем. «Однако», — хмыкнула я про себя, — вслед за нами в кабинет вошел ректор, и безо всякой паузы пригласил меня подойти к столу. «Кира, ты уже знаешь, что создана комиссия во главе с наследником по изучению информации о вашем мире. Безусловно, нам подойдет далеко не все, что есть в вашем мире, и далеко не все сможет функционировать в нашем магическом мире, но некоторые идеи уже заинтересовали нас. Поэтому предлагаю тебе во время каникул, то есть сразу после сессии, перебраться во дворец и принять участие в работе. Я молча кивнула, сраженная стремительным напором. «А сейчас посмотри сюда!» Ректор ткнул пальцем в стол. Я увидела на нем большую и подробную карту империи. А ректор продолжил. «Наследнику, да и нам всем, показалась интересной твоя идея общественного транспорта. Император разрешил опробовать и внедрить ее пока на одном направлении». И оно проходит через твои земли тоже, от Белогорода до Ахтыка. Здесь будет построены две параллельные дороги, железная и шоссейная. У комиссии полный карт-бланш. Что получится и как получится, зависит только от вас. Ну как, согласна? Конечно, я об этом даже не мечтала. Да, очень хочу делать что-то полезное. Ну и отлично. Мы тут еще поработаем, а ты можешь пока отдыхать. Встретимся уже во дворце. Следующие экзамены прошли без особых проблем. По травоведению, которое я сдала на отлично, мы с магистром договорились о работе в оранжерее и моем персональном шестве над одним редким растением с другого континента. Внешне, похожее на кактус, оно содержало в себе полезнейшие и ранозаживляющие свойства, но было капризно в уходе и плохо приживалось даже в тепличных условиях. И вот эту работу по его адаптации мне магистр Грибовой поручила. Теорию магии магистр Фомин поставил мне автоматом по итогам семестра. И не только мне, а еще нескольким студентам. Так что говорить об особом отношении повода не было. В результате две отличные, одна хорошо, мне показались вполне удачным итогом первого семестра. Дома я в эти дни была гораздо больше. Мы с Демьяном опять начали по вечерам обсуждать наши дела. И как-то я его спросила. А давай на каникулах съездим к Ефиму? Очень мне интересно подгорное королевство посмотреть. Оно, конечно, интересно. Демьян почесал макушку. Только не одна же ты поедешь. Надо с кем-то договариваться. Мы замолчали. Еще совсем недавно такого вопроса даже не возникло бы. Прохор и поддержал, и поехал бы, и помог. Но Прохора теперь рядом со мной не было. Я не пыталась ничего узнавать о нем. Не спрашивала и Соню. С ней мы тоже стали реже видеться. Сессия из гостей того злополучного обеда я регулярно встречала только магистров имена и только на занятиях. Соня при редких встречах пыталась иногда начать разговор, но, посмотрев на меня, сникала и отводила глаза. — Ладно, — Демьян хлопнул ладошкой по столу, — уметь держать будем, а как все разъяснится, так и поедем. На следующий день я перебиралась во дворец на ближайшие 10 дней. Дом оставался под присмотром Демьяна. Кухарка и прислуга получили короткий отпуск. На первом же сборе комиссии меня сильно удивил состав участников. Правда, наследник и Яры были здесь понятны, но двое братьев Смирновых вызвали вопрос. Еще один участник был мне незнаком. Как-то именно сейчас до меня дошло, что и Яры, и Смирновы, которых я считала своими близкими знакомыми, совсем непростые люди, далеко непростые, раз они входят в императорскую комиссию и на «ты» с наследником. Когда я вошла в кабинет, мужчины встали, приветствуя меня, А наследник сказал: «Господа, разрешите представить вас друг другу киров лери и номерянка графиня студентка магической академии Я вежливо кивнул и всем сразу раддомир ярый архимаг, универсальный маг маг императорского дома клементий павелленнов маг изобретатель артефактор императорского дома смирнов прохор военный инженер из изобретатель воздушного шара, «Изобретатель магического двигателя». «Вот почему его тогда так транспорт интересовал», — вспомнила я. «Смирнов Петр, боевой маг, студент выпускного курса магической академии, изобретатель магического двигателя». «То есть вместе изобретали», — поняла я. «Пока это все участники. Мы не готовы еще открыто говорить о других мирах. Обыватель может обеспокоиться. Империи этого не надо». — закончил наследник. — Честно говоря, статус братьев Смирновых меня поразил. Я их как-то не рассматривала с точки зрения служения империи. Даже не знала, чем занимается Прохор, кроме службы в управлении. — Оно ну вон, как оказывается. — Кира, — обратился ко мне наследник, — я прошу тебя показать нам сейчас виды вашего общественного транспорта и немного рассказать о них. — Смирновы мне подсказали, что транспорт вашего времени хоть и интересен, но нам вряд ли подойдет. Нет ли у тебя в памяти картинок транспорта вашего прошлого? — Конечно, ваше высочество, но вы же можете делать двигатели на магии, а не горючим, как у нас. И я удобно устроилась в кресле, глядя на подходящего ко мне Ярова. — Кира! — укоризненно протянул наследник. «Мы же договорились, господин Верихов будет достаточно!» И он открыто улыбнулся. Я смутилась, но Яра уже встал за моей спиной, и я поспешила сосредоточиться. Вначале я коротко рассказала о трамвае, метро, автобусах, троллейбусах, такси. Заметила, что если работу извозчиков организовать как следует, то они могут взять на себя достаточно большой объем перевозок, особенно в городе. Просто кареты для пассажиров придется делать более вместительными и составить расписание движения. Для этого, конечно, мэрии или гильдии придется иметь свой парк пролеток, своих лошадей и своих извозчиков, которые будут работать по найму, продумать и внедрить правила движения. Хлопотно? Да, но эти маршруты свяжут различные концы города, не маги, а их, как я понимаю, большинство населения. Скажут только спасибо. А можно вообще пустить трамваи на магическом ходу? Можно по рельсам, можно по дороге. И показала им картинку первых конок и трамваев. Прохор попросил остановиться и разглядывал уже подробнее. Он вообще обращался ко мне приветливо, но несколько отстраненно. Просто как к хорошей не более. Я попросила Яра прерваться и обратилась к наследнику. «Послушайте, господин Верихов, вы сейчас видели транспорт с разницей примерно сто лет, но у вас совершенно другой мир, у вас есть магия. Зачем бездумно повторять опыт чужого мира?» «А кто говорит, что бездумно?» – обиделся наследник. «Мы просто изучаем пока идею и на основе этой идеи что-то придумаем, надеюсь». И он внимательно посмотрел на Смирновых. Прохор сидел задумавшись а Петр улыбался во весь рот, глядя на меня. Потом я показала наши поезда, морские и речные суда, самолеты и особенно остановилась на дирижаблях, видя, как загорелись глаза Прохора. Вслух же заметила, что лететь в закрытой кабине гораздо комфортнее, чем в открытой корзине воздушного шара. Кроме того, местные маги-воздушники могут регулировать и направлять силу ветра, «А это уже совсем другой уровень полетов». «Спасибо, Кира», — обратился ко мне Прохор. «Я раньше не рассматривал эту идею с точки зрения пассажирских полетов, но это мне нравится гораздо больше, чем ваши самолеты, которые, может, и быстрее, но наносят вред атмосфере». «Насчет быстрее я сомневаюсь. У вас же есть порталы. Что вам мешается вместить перемещение по курсу через портал?» Наследника Прохор переглянулись и оба уставились на Ярова. Тот задумался и покачал головой. «Расчеты надо делать!» Мне опять было непонятно. «Но вы же перемещаетесь порталами! Я сама видела и даже переходила!» «Это разные вещи, Кира!» Вздохнул Ярой. «Перемещение одного-двух человек и перемещение крупного объекта! Надо делать расчеты! Никто раньше этим не занимался!» «Спасибо за идею!» И он иронично улыбнулся. «Помнишь, мы перемещали отряд вам на помощь в Ахтык? Так мы с помощником потом неделю в себя приходили. А здесь надо сделать так, чтобы и сил хватило, и чтобы маг оставался в нормальном состоянии». «Накопители?» «А в них откуда силу закачивать?» Наш диалог иссяк. «А мужчины за столом рассматривали меня с интересом испытателей. Я очнулась и обратилась к наследнику. «Господин Верехов, от господина ректора я слышала упоминание о дороге, которая соединит столицу и Ахтык и пройдет через мои земли тоже. А есть ли смысл в этой дороге? Например, у нас в стране крупные магистрали строили для удобства управления, для заселения пустующих земель, для сокращения времени перемещения. В конечном итоге всегда для объединения страны». «Укрепление централизованной власти борьбы с местничеством». «Ровно для того же, Кира», — ответил наследник. «Но я поражен вашим пониманием ситуации. Это ценно. Я хочу предложить вам проехать по местам предполагаемой магистрали и высказать свои предложения». «Отлично», — подумала я. «От Ахтыка до места выхода гномьих Штолин совсем рядом. Надо послать Ефиму весть» и чуть громче, чем следовало, воскликнула. «Я согласна!» На обед все перешли в небольшую столовую. Я была рада, так как не испытывала желания встречаться с придворными. За столом мужчины делились впечатлениями о нашем мире. Прохор участия в беседе не принимал и время от времени что-то чертил и писал в небольшой записной книжке. Петр, сидевший рядом со мной, наоборот, сыпал шутками, комплиментами и всячески старался угодить но я не обращала на это внимания. Оба брата почему-то в раз стали для меня просто хорошими знакомыми, но никак не близкими друзьями. После обеда мы вернулись к теме дороги, и я рассказала наследнику, что увидела у гномов рельсы и вагонетки, на которых перевозят руду. — А почему в вашем мире нет железнодорожного сообщения? Ведь оно выгодно и дешево. — Во-первых, на начале строительства оно очень даже дорого. Во-вторых, наши земли за камнем, наши Уральские горы, имеют статус автономных провинций. Вы правильно уловили Кира, они всегда хотели отделиться, но там расположена большая часть имперской армии, и этот факт останавливает горячие головы. В-третьих, для строительства магистрали необходимо много металла, развитое металлургическое производство. Мы пока к этому не готовы, честно говоря». Но если возникнет идея мощного магического двигателя, а не как у вас уголь или дизель, как ты назвала, то мы подумаем, а губить природу нашего мира ради призрачной выгоды на пятьдесят-сто лет мы не намерены. Вот что значит разница в подходах, подумала я. Для них природа – живой и равноправный организм, как разумные существа, и русины не готовы ее губить даже ради очевидного благополучия империи. На этом меня отпустили, и я отправилась предоставленные мне покои. Прохор проводил меня взглядом, но не тронулся с места. А раньше бы обязательно проводил. Нелогично подумала я и отвернулась, делая вид, что мне все равно. Еще дня два-три мы были заняты просмотром картинок нашего мира. Я постаралась вспомнить и показать разные сферы нашей жизни. Мужчины увидели меня в садике. Прохор улыбнулся, а Петр заржал. В школе, в универе, на работе, на море в купальнике. У Петра глазки округлились, а Прохор покраснел. В клубе, в музее, в театре, на теплоходе, в турпоходе по Алтаю, в кино, в цирке. Все вызывало у них сильнейший интерес. Хотя многое из того, что они видели, здесь уже тоже присутствовало. И все-таки разница в жизненном укладе в отношении к природе и обществу, была огромной. Кажется, они даже поняли, насколько трудно мне пришлось в первый период. А потом наследник вдруг засобирался в путь. Мне разрешили съездить домой и взять нужные вещи. Я же хотела позвать с собой Соню и спросила разрешение у наследника. «Почему нет?» – ответил он. И «Если сама поедет, то я не против». Разговор этот происходил, когда все уже разошлись, и о будущем присутствии Сони не предполагали. Поэтому утром мне интересно было наблюдать реакцию мужчин. Прохор же заметил ботинок, который я несла в небольшой корзинке, и мимолетно улыбнулся. Почему-то сейчас эти незначительные знаки доброго внимания стали мне очень дороги. Вот уж поистине, что имеем, не храним. Что мне стоило выслушать Прохора? Но обида в тот момент оказалась сильнее. Да. Кроме нас, с нами отправился отряд императорской гвардии и несколько человек из тайной канцелярии. Меня это мало волновало. В Ахтыке я надеялась отстать от нашей большой компании и уйти в подгорное королевство. Известие Ефиму Демьян сразу отправил. Мы с Соней путешествовали в карете, мужчины верхом. До Ахтыка 200 верст. Мы с Соней все это время проговорили, делясь новостями и впечатлениями, накопившимися, пока мы не виделись. Я узнала, что Игнатий расстался со своей подругой, причем открыто выразил ей свое недовольство. Магистр Фамин тоже на грани расставания, но там дело осложняется тем, что его подруга выдвинула ультиматум. Десять тысяч золотых рубов за каждый год их связи, а они встречались несколько лет. Родители Фомина молчат, хотя говорят, что министр уже готов использовать служебное положение. Анна рвет и мечет. А вот почему Владана не боится гнева министра, мне было непонятно. И я прямо спросила об этом Соню. «Они никого не боятся», — ответила подруга. «Они крупнейшие промышленники в империи. Сейчас, наверное, точно отсюда уедут, как только завершится история с дочерью». А слухов или сплетен они не боятся тоже, так как сами их и распускают, создают себе известность. Для них эта ситуация не позор, а способ еще раз напомнить о себе. Ужас. С одной стороны, мне было жаль мужчин за то, что они столкнулись с нелучшими представительницами нашего пола. С другой стороны, их же никто глаза не закрывал, когда они выбирали подруг». Они хотели красивую картинку, они ее получили. А то, что за картинкой не оказалось из души, ну что ж, они ее и не искали. Но почему-то магистра мне было жаль больше, чем Игнатия, о чем и сообщила Соня. А та, улыбнувшись, ответила, что Игнатий сам кого хочешь съест. У него характер совсем другой, поэтому он со своей Веленой расстался без особых проблем». Потом я начала пытать Соню про Григория, и оказалось, что тот подходил к Соне с предложением встречаться, но Соня решительно отказала. Я поинтересовалась, почему, ведь совсем недавно, наоборот, хотела встречаться именно с ним. Подруга потупила глазки и шепотом ответила, что сейчас ей нравится другой мужчина. Я засмеялась, пожалуй, я даже знаю этого мужчину и мне он тоже нравится», — заметила я. Соня испуганно посмотрела на меня. «Правда нравится?» переспросила она шепотом. «Правда истинная», — ответила я также шепотом и уточнила, как младший проказливый братишка. Соня ойкнула и бросилась мне на шею. «Как хорошо, а то я уж испугалась». — Сонечка, да он же одну тебя только видит. Ты для него как свет в окошке. И я обняла подругу, успокаивая ее нахлынувшие слезы. Потом мы долго молчали. А потом Соня решилась спросить. — А как у вас с Прохором дела? — Никак, — пожалая я плечами. Делаем вид, что просто хорошие знакомые. Вежливость и отстраненность — наше всё Соня прижалась к моему плечу. Он любит тебя, Кира, очень сильно. Ага, так любит, что боится подойти. Ладно, хватит о нем. Что сделано, то сделано. Я отвернулась к окну, чтобы наткнуться на внимательный взгляд наследника. Сделала ведь, что не заметила. Ехали не торопясь, поэтому прибыли только к вечеру. Но прежде чем разойтись по комнатам лучшей гостиницы Ахтыка, наследник назначил совещание на утро.